1455, 1461 год. Нет сомнения, что Василий в последние годы жизни своей или совсем не платил дань маголам, или худо удовлетворял их корыстолюбию, ибо они, несмотря на собственные внутренние междуусобья, часто тревожили Россию и приходили не шайками, но целыми полками. Два раза войско Седиахметовой арды вступало в наши пределы.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 Великий князь хотел сам идти на Казань, но встреченный его послами во Владимире, заключил с ними мир. Василий еще не достиг старости, несчастье и душевное огорчение, им претерпенные, изнурили в нем телесные силы. Он явно изнемогал, худел и, думая, что у него сухотка, прибегнул к минимуму целебному средству, тогда обыкновенно употребляемому воной, жег себе тело горящим трутом, сделались раны. начали гнить и больной в виде опасность хотел умереть монахом ему отговорили Василий написал духовную утвердил великое княжение за старшим сыном Иоанном вместе с третьей у московских доходов другие же две отказал меньшим сыновьям Юрию отдал Дмитров Можайск Серпухов и все имения матери своей Софии которая представилась инокинею в 1453 году третьему сыну Андрею большому Углич, Бежецкий Верх, Звенигород. Четвертому именем Борису Волокламский, Ржев, Рузу и села Пробабы его Марии Галтяевой по ее завещанию. Андрею меньшему Вологду, Кубину и Заозерье. А матери их Ростов с условием не касаться собственности тамошних князей, городок Романов, казну свою, все удельные волости.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 В 1446 году, 3 января, -го, по баснословному сказанию новгородского летописца, шел сильный дождь, и сыпались и стучали на землю рожь, пшеница, ячмень, так что все пространство между рекой Умстою и Волховцом вёрст на пятнадцать покрылось хлебом, собранным крестьянами и принесённым в Новгород, к радостному изумлению его жителей, угнетаемых дороговизной в съестных припасах. Сей же летописец, изображая тогдашние несгодья своей отчизны, причисляет к он им и перемену в деньгах. Посадник, Тысячский и знатные граждане, избрав пять мастеров, велели им перелить старую серебряную монету и вычитать за труд по деньге с двух гривен. А скоро отменили и старые рубли или куски серебра, к великому огорчению народа, который долго волновался и кричал, что правительство под куманетчиками старается единственно дать им работу, не думая об его убытке. Несколько человек, оговоренных в делании подложные монеты, утопили в Волхове, других ограбили. Мы описали святые подвиги Стефана Пермского, который во дворил христианство на берегах Северной Камы. Приемниками его. В епископстве всей еще малоизвестной страны были и сааки, и петерим, ревностные наставники и благотворители тамошних обитателей. Дикие народы соседственные, омраченные тьмой и долопоклонство, возненавидели новых христиан пермских и тревожили их своими набегами. Так князь вагуличей именем Осыка, сыном Юмшаном, приходил в 1455 году воевать береговы Чегды. Вместе с другими пленниками, захватив и епископа Питерима, злодеиский умертвил всего добродетельного святителя. Здесь в первый раз упоминается о вагуличах в Деяниях нашей истории. Всейе время был основан знаменитый монастырь Соловецкий на диком острове Белого моря среди лесов и болот. Еще в 1429 году благочестивый инок Савватий возводил там крест и поставил уединенную келью, а святой Зосима